Глава последняя. Вот, собственно, и все. С тех пор прошло несколько месяцев. Я каждый день приходил к могиле Сабжа с ноутбуком под мышкой и парой бутылок пива в карманах. Садился и описывал все, как умел. В двух десятках метров от меня шумел гигантскими красными кронами лес райского круга. Иногда я откладывал ноутбук, закуривал, открывал бутылку и молча смотрел на эти странные деревья, красивые и смертоносные. Человечество тоже было таким, по-своему красивым и по-своему смертоносным. Если бы еще оно не было таким глупым и смешным, смешное часто вызывает грусть. Так вот, мне иногда было грустно там, у могилы моего друга Сабжа. Определенность имеет и сильную, и слабую сторону, как музыка имеет и сильную, и слабую долю. Мне не нравилась эта определенность. И все же я писал, криво, неумело и очень торопливо. Времени-то оставалось совсем мало. И я не оправдываюсь. Хотя нет, именно оправдываюсь, потому что история о сталкерах должна и могла быть иной. Если бы ее писал кто-то другой, или если бы у меня было больше времени, или возможность все продумать, но у меня ничего этого не было. Были только ноутбук, могильный камень и несколько бутылок пива. Может, получилось и не совсем то, что ожидал от меня полковник, но теперь даже мне легко признать, что я никогда не был хорошим писателем. И у меня вышла, скорее, какая-то исповедь, Ведь, по большому счету, эта рукопись — рассказ обо мне. Но, видите ли, я — это то немногое, что мне известно о человечестве. И то, за что я могу с известной степенью искренности отвечать».